Глава 11. Обломов в доме нашёл ещё письмо от Штольца, которое начиналось и кончалось словами: "Теперь или никогда". Потом было исполнено упрёков в неподвижности, потом приглашение приехать непременно в Швейцарию, куда собирался Штольц, и наконец в Италию. "Если же не это", так он звал Обломова в деревню, "поверить в свои дела, встряхнуть запущенную жизнь мужиков, поверить и определить свой доход". и при себе распорядиться постройкой нового дома. Помни наш уговор теперь или никогда, заключил он. "Теперь, теперь, теперь", повторил Обломов. Андрей не знает, какая поэма разыгрывается в моей жизни. Какие ему ещё дела? Разве я могу когда-нибудь и чем-нибудь быть так занят? Попробовал бы он. Вот почитаешь о французах, об англичанах, Будто они все работают, будто все дело на уме. Ездят себе по всей Европе, ну и даже в Азию, и в Африку. Так, без всякого дела. Кто рисовать альбом или древности откапывать, кто стрелять львов или змей ловить. Не то так дома сидят в благородной праздности, завтракают, обедают с приятелями, с женщинами. Вот и все дело. Что ж я за каторжник? Андрей только выдумал, работай, да работай, как лошадь. К чему? Я сыт, одет. Однако Ольга опять спрашивала, намерен ли я съездить в Обломовку. Он бросился писать, соображать, ездил даже к архитектору. Вскоре на маленьком столике у него расположен был план дома, сада. Дом семейный, просторный, с двумя балконами. Тут я, тут Ольга, тут спальня детская, улыбаясь, думал он. Но мужики, мужики, и улыбка слетела, забота морщила ему лоб. Сосед пишет: Входит в подробности, говорит о запашке, о бумалоте, какая скука, да еще предлагает на общий счет проложить дорогу в большое торговое село с мостом через речку. Просит три тысячи денег, хочет, чтобы я заложил обломовку. А почем я знаю, нужно ли это, выйдет ли толк, не обманывает ли он? Положим, он честный человек. Штольц его знает, да ведь он тоже может обмануться. А я деньги-то ухну. 3000 такую кучу, где их взять? Нет, страшно. Ещё пишут, чтоб выселить некоторых мужиков на пустошь и требуют поскорее ответа. Всё, поскорей. Он берётся выслать все документы для заклады имения в совет. Пришли я ему доверенность в палату ступать за свидетельство, вот он и чего захотел. А я и не знаю, где палата. Как и дверь-то отворяют туда? Табломов в другую неделю не отвечает ему. Между тем даже и Ольга спрашивает, был ли он в палате. Недавно что ли, Ц также прислал письмо и к нему, и к ней, спрашивает, что он делает. Впрочем, Ольга могла только поверхностно наблюдать за деятельностью своего друга, и то в доступной ей сфере. Весел ли он, смотрит, охотно ли ездит всюду, является ли в условный час в рощу, насколько занимает его городская новость, общий разговор. В юривниве следит она не выпускает Лён из вида главную цель жизни. Если она и спросила его о палате, так затем только чтобы что бы отвечать что-нибудь стольцу о делах его друга. Лето в самом разгаре, июль проходит, погода отличная. С Ольгой Обломовым почти не расстаётся. В ясный день он в парке, в жаркий полдень теряется с ней в роще между сосен, сидит у её ног, читает ей Она уже вышивает другой лоскуток канвы для него, и у них царствует жаркое лето. Набегают иногда облака и проходят. Если ему и снятся тяжелые сны и стучатся в сердце сомнения, Ольга, как ангел, стоит на страже. Она взглянет ему своими светлыми глазами в лицо. Да будет, что у него на сердце, и все опять тихо, и опять чувство течет плавно, как река с отражением новых узоров неба. Взгляд Ольги на жизнь, на любовь, на всё сделался ещё яснее и определённее. Она увереннее прежнего глядит около себя, не смущается будущим. В ней развернулись новые стороны ума, новые черты характера. Он проявляется то поэтически разнообразно, глубоко, то правильно, ясно, постепенно и естественно. У ней есть какое-то упорство, которое не только пересиливает все грозы судьбы, но даже лень и апатия Обломова. Если у ней явится какое-нибудь намерение, так дело и закипеет. Только и слышишь об этом. Если и не слышишь, то видишь, что у ней на уме всё одно, что она не забудет, не отстанет, не растеряется, всё сообразит и добьётся чего искала. Он не мог понять, откуда у ней является эта сила, этот такт знать и уметь, как и что делать, какое бы событие ни явилось. Это от того, думал он, что в ней одна бровь никогда не лежит прямо, а всё немного поднявшись, и над ней такая тоненькая, чуть заметная складка. Там в этой складке гнездится у ней упорство. Какое покоенное, светлое выражение не ляжет ей на лицо, а эта складка не разглаживается, и бровь не ложится ровно. Но внешней силы, резких приёмов и наклонностей у ней нет. Настойчивость в намерениях и упорство не на шаг дню увлекают её из женской сферы. Она не хочет быть львицей, обдать резкой речью неловкого поклонника и изумить быстротой ума всю гостиную, чтоб кто-нибудь из угла закричал браво, браво. В ней даже есть робость, свойственная многим женщинам. Она, правда, не задрожит, увидев мышонка, не упадёт в обморок от падения стула, но побоится пойти подальше от дома. С воротит за вид мужика, который ей покажется подозрительным. Закроет на ночь окно, чтоб воры не влезли, всё по-женски. Потом она так доступно чувствует сострадания и жалости. У ней не трудно вызвать слёзы, к сердцу её доступ лёгок. В любви она так нежна, во всех её отношениях ко всем столько мягкости, ласкового внимания, словом, она женщина. Иногда речь её и сверкнёт искрой сарказма. Но там блещет такая грация, такой кроткий и милый ум, что всякий с радостью подставит лоб. Зато она не боится сквозного ветра, ходит легко одетая в сумерки, ей ничего. В ней играет здоровье. Кушает она с аппетитом, у неё есть любимые блюда, она знает, как их готовить их. Да это всё знают многие. Но многие не знают, что делать в том или другом случае. А если и знают, то только заученное, слышанное. И не знает, почему так, а не иначе делают они. Сошлются сейчас на авторитет тетки, кузины. Многие даже не знают сами, чего им хотеть. А если и решаться на это, то вяло. Так что, пожалуй, надо, пожалуй, и не надо. Это должно быть от того, что у них брови лежат ровно дугой, прощипаны пальцами и нет складки на лбу. Между Обломовым и Ольгой установились тайные, невидимые для других отношения. Всякий взгляд, каждое незначительное слово, сказанное при других, имело для них свой смысл. Они видели во всём намёк на любовь. И Ольга вспыхнет иногда при всей уверенности в себе, когда за столом рассказывают историю чьей-нибудь любви, похожей на её историю. Так как все истории о любви очень сходны между собой, то ей часто приходилось краснеть. И обломов при намёке на это вдруг схватит в смущении и зачаем такую кучу сухарей, что кто-нибудь непременно засмеётся. Они стали чутки и осторожны. Иногда Ольга не скажет тётке, что видела Обломова, и он дома объявит, что едет в город, а сам идёт в парк. Однако ж, как неясен был ум Ольги, так не сознательно смотрела она вокруг, как не была свежа, здорова, но у неё стали являться какие-то новые болезненные симптомы.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 Что-то давит грудь, беспокоит. Она снимет мантилью, косынку, сплечь, но и это не помогает. Все давит, все теснит. Она бы легла под дерево и пролежала так целые часы. Обломов теряется, машет веткой ей в лицо, но она нетерпеливым знаком устранит его заботы и мается. Потом вдруг вздохнет, а глянется вокруг себя сознательно, поглядит на него, пожмет руку, улыбнется и опять явится бодрость, смех. И она уже владейца бы. Особенно однажды вечером она впала в это тревожное состояние в какой-то лунатизм любви и явилась Обломову в новом свете. Было душно, жарко. Из леса глухо шумел тёплый ветер, небо заволакивало тяжёлыми облаками, становилось всё темнее и темнее. Дождь будет, сказал барон и уехал домой. Тютка ушла в свою комнату. Ольга долго задумчиво играла на фортепиано, но потом оставила. Не могу. У меня пальцы дрожат. Мне как будто душно, сказала она Обломову. Походим-те по саду. Долго ходили они молча по аллеям рука в руку. Руки у ней влажные и мягкие. Они вошли в парк. Деревья и кусты смешались в мрачную массу. В двух шагах ничего не было видно, только беловатой полосой змеились песчаные дорожки. Ольга пристально вглядывалась в мрак, и жалость к Обломову молча блуждали они. Мне страшно, вдруг вздрогнув сказала она, когда они почти ощупью пробирались в узкой аллее между двух чёрных непроницаемых стен леса. Чего? спросил он. Не бойся, Ольга, я с тобой. Мне страшно и тебя, говорила она шёпотом. Но как-то хорошо страшно. Сердце замирает. Дай руку, попробуй, как оно бьётся. а сама вздрагивала и озиралась вокруг. — Видишь, видишь? — вздрогнув, шептала она, крепко хватая его обеими руками за плечо. — Ты не видишь, мелькает в темноте кто-то. Она теснее прижалась к нему. — Никого нет, — говорил он. — Но и у него мурашки поползли по спине. — Закройте глаза скорее чем-нибудь. — Крепче! — шепотом говорила она. — Ну? — Теперь ничего. — Это нервы, — прибавила она с волнением. — Он опять? Смотри, кто это. Садим где-нибудь на скамье. Он ещё пёта искал скамью и посадил её. Пойдём домой, Ольга, уговаривал он. Ты не здорова. Она положила ему голову на плечо. Нет. Здесь воздух свежее, сказала она. У меня тут теснит у сердца. Она дошла горячо ему на щеку. Он отвернулся до её головы рукой, и голова горяча. Грудь тяжело ходит и облегчается частыми вздохами. Не лучше ли домой, твердил в беспокойстве Обломов. Надлечь. Нет, нет, оставь меня не трогай, говорила она томно, чуть слышно. У меня здесь горит, указывала она на грудь. Право, пойдём домой, торопил Обломов. Нет, постой. Это пройдёт. Она сжимала ему руку и повременам близко взглядывала в глаза и долго молчала. Потом начала плакать, сначала тихонько, потом на взрыв, он растерялся. Хвати бог, Ольга, мы скорее домой. с беспокойством говорил он. Ничего отвечала она вскрипв. Не мешай, дай выплакаться. Огонь выйдет слезами, мне легче будет. Это всё нервы играют. Он слушал в темноте, как тяжело дышит она, чувствовал, как капают ему на руку её горячие слёзы, как судорожно пожимает она ему руку. Он не шевелил пальцем, не дышал. А голова её лежит у него на плече, дыхание обдаёт ему щеку жаром. Он тоже вздрагивал, но не смел коснуться губами её щеки. Подома она становилась всё тише и тише, дыхание делалось ровнее. Она примолкла. Он думал, не заснула ли она и боялся пошевелинуться. "Олька", шёпотом кликнул он. "Что?" шёпотом же ответила она и вздохнула вслух. "Вот теперь пришло", томно сказала она. "Мне легче". Я дышу свободно. — Пойдем, — говорил он. — Пойдем, — нехотя повторила она. — Милый мой, — снегой прошептала потом, сжав ему руку и опершись на его плечо, не твердыми шагами дошла до дома. В зале он взглянул на нее. Она была слаба, но улыбалась странной бессознательной улыбкой, как будто под влиянием грезы. Он посадил ее на диван, встал подли нее на колени и несколько раз в глубоком умилении поцеловал у нее руку. Она все с той же улыбкой глядела на него, оставляя обе руки, и провожала его до дверей глазами. Он в дверях обернулся. Она все глядит ему вслед, на лице все то же изнеможение. Та же жаркая улыбка, как будто она не может сладить с нею. Он ушел в раздумье. Он где-то видал эту улыбку. Он припомнил какую-то картину, на которой изображена женщина с такой улыбкой. Только не Корделия. На другой день он послал узнать о здоровье. Приказали сказать: "Слава богу, и просит сегодня кушать, а вечером все на фейерверк изволят ехать за 5 верст". Он не поверил и отправился сам. Ольга была свежа, как цветок, в глазах блеск, бодрость, на щеках родей два розовые пятна. Голос так звучен, но она вдруг смутилась, чуть не вскрикнула, когда Обломов подошёл к ней, и вся вспыхнула, когда он спросил, как она себя чувствует после вчерашнего. Это маленькое нервческое расстройство, торопливо сказала она. Тётушка говорит, что надо раньше ложиться. Это недавно только со мной. Она не досказала и отвернулась, как будто просила пощады. А от чего смутилась она, и сама не знает. От чего её грызло и жгло воспоминание о вчерашнем вечере, об этом расстройстве. Ей было и стыдно чего-то, и досадно на кого-то. Не то на себя, не то на Обломова. А в эту минуту казалось ей, что Обломов стал ей милее, ближе. Что она чувствует к нему влечение до слёз, как будто она вступила с ним со вчерашнего вечера в какое-то таинственное родство. Она долго не спала, долго утром ходила одна в волнении по лее от парка до дома и обратно и всё думала, думала, терялась в догадках, то хмурилась, то вдруг вспыхивала краской и улыбалась чему-то, и всё не могла ничего решить. Ах, солнышко, думала она в саду. Какая счастливая. Сейчас бы решила А Обломов? Отчего он был нем и неподвижен с нею вчера? Ну, ж да нет, что дыхание ее обдавало жаром его щеку, что ее горячие слезы капали ему на руку, что он почти нес ее в объятиях домой, слышал нескромный шепот ее сердца. А другой? Другие смотрят так дерзко. Обломов, хотя и прожил молодость в кругу всезнающий, давно решивший все жизненные вопросы, Ни во что не верующий и всё холодно мудро анализирующий молодёжи, но в душе у него теплилась вера в дружбу, в любовь, в людскую честь. И сколько не ошибался он в людях, сколько бы ни ошибся ещё, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулось основание добра и веры в него. Он втайне поклонялся чистоте женщины, признавал её власть и права и приносил ей жертвы. Но у него недоставало характера явно признать учение добра и уважения к невинности Тихонько он упивался её ароматом, но явно иногда приставал к хору циников, трепетавших даже подозрение в целомудрии или уважении к нему, и к буйному хору их прибавлял своё легкомысленное слово. Он никогда не вникал ясно в то, как много весит слово добра, правды, чистоты, брошенное в поток людских речей. Какой глубокий извив прорывает оно. Не думал, что сказанное бодро и громко без краски ложного стыда, а с мужеством оно не потонет в безобразных криках светских санитаров, а погрузится, как перл, в пучину общественной жизни и всегда найдётся для него раковина. Многие запинаются на добром слове вердей от стыда, И смело громко произносит легкомысленное слово, не подозревая, что оно тоже к несчастью не пропадает даром, оставляет длинный след зла и нак, да, неистребимого. Зато Обломов был прав на деле. Ни одного пятна упрёка в холодном бездушном цинизме, без увлечения и без борьбы не лежало на его совести. Он не мог слушать ежедневных рассказов о том, как один переменил лошадей, мебель, а тот женщину, и какие издержки повели за собой перемены. Не раз он страдал за утраченные мужчины и достоинства, и честь. Плакал о грязном падении чужой ему женщины, но молчал, боясь света. Надо было угадывать это. Ольга угадала. Мужчины смеются над такими чудаками, но женщины сразу узнают их. Чистые, целомудренные женщины любят их по сочувствию. Испорченные ищут сближения с ними, что посвежится от порчи. Лето подвигалось.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 Ведь это судьба, назначение любить Обломова. Любовь эта оправдывается его кротостью, чистой верой в добро, опущенной всего нежностью, нежностью, какой она не видала никогда в глазах мужчины. Что ж за дело, что не на всякий взгляд её он отвечает понятным взглядом, что не то звучит иногда в его голосе, что ей как будто уже звучало однажды не то во сне, не то наяву. Это воображение, нервы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 сосредоточенное выражение, под которым скрылись и слёзы, и улыбка, и которое так пугало Обломова. Но об этих думах, об этой борьбе Анна иня ны намекала Обломову. Обломов не учился любви. Он засыпал в своей сладостной дремоте, о которой некогда мечтал вслух при Штольце. По временам он начинал веровать в постоянную безоблачность жизни, и опять ему снилась Обломовка, населённая добрыми, дружескими и беззаботными лицами, сидение на террасе,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 И в облаке мчалась коляска. В коляске сидела Сонечка с мужем. Еще какой-то господин, еще какая-то госпожа. — Ольга, Ольга, Ольга Сергеевна! — раздались крики. Коляска остановилась. Все эти господа и госпожи вышли из нее, окружили Ольгу, начали здороваться, чмокаться. Все вдруг заговорили, долго не замечая Обломова. Потом вдруг все взглянули на него, один господин в лорнет. — Кто это? — тихо спросила Сонечка. «Илья Ильич Обломов», — представила его Ольга. Все пошли до дома пешком. Обломов был не в своей тарелке, он отстал от общества и занес было ногу через плетень, чтобы ускользнуть через рожь домой. Ольга взглядом воротила его. Оно бы ничего. Но все эти господа и госпожи смотрели на него так странно. И это, пожалуй, ничего. — Ольга. Прежде бывало и иначе на него и не смотрели, благодаря его сонному, скучающему взгляду, небрежности в одежде, но тот же странный взгляд с него переносили господа и госпожи и на Ольгу. От этого сомнительного взгляда на неё у него вдруг похолодело сердце. Что-то стало угрожать его. Но так больно мучительно, что он не вынес и ушёл домой и был задумчив, угрюм. Но другой день милая болтовня и ласковая шеловливость Ольги не могли развеселить его. На ее настойчивые вопросы он должен был отозваться головною болью и терпеливо позволил себе вылить на семьдесят пять копеек одеколону на голову. Потом на третий день, после того, как они поздно воротились домой, тетка как-то чересчур умно поглядела на них, особенно на него, потом потупила свои большие, немного припухшие веки, а глаза все будто смотрят и сквозь веки, и с минуту задумчиво нюхала спирт. Обломов мучился, но молчал. Ольги проверить своих сомнений он не решался, боясь встревожить её, испугать. И надо правду сказать, боялся также из-за себя, боялся возмутить этот невозмутимый, безоблачный мир вопросом такой строгой важности. Это уже не вопрос о том, ошибка или нет полюбила она его, Обломова, а не ошибка ли вся их любовь, эти свидания в лесу, наедине, иногда поздно вечером. Я посигал на поцелуй с ужасом думал он а ведь это уголовное преступление в кодексе нравственности и не первое не маловажное ещё до него есть много степеней пожатия руки признания письмо это мы всё прошли однако ж думал он дальше выпрямляя голову мои намерения честны я и вдруг облако исчезло перед ним распахнулась светлая как праздник обломовка вся в блеске В солнечных лучах с зелеными холмами, с серебряной речкой он идет с Ольгой задумчиво по длинной аллее, держа ее за талию, сидит в беседке на террасе. Около нее все склоняют голову с обожанием, словом, все то, что он говорил Штольцу. Да, — Да-да, но ведь этим надо было начать, — думал он опять в страхе. — Троекратное люблю, ветка сирени, признание. Все это должно быть залогом счастья всей жизни. и не повторяться у чистой женщины. Что ж я? Кто я? стучала как молотком ему в голову. Я соблазнитель Волокита. Не достаёт только, чтоб я, как этот скверный старый селадон с масляными глазами и красным носом, воткнул украденный у женщины разом в петлицу и шептал на ухо приятелю о своей победе, чтоб Ах, боже мой, куда я зашёл? Вот где пропасть. И Ольга не летает высоко над ней, а на дне её За что? За что? Он выбивался из сил. Плакал как ребёнок о том, что вдруг побледнели радужные краски его жизни, о том, что Ольга будет жертвой. Вся любовь его была преступление, пятно на совести. Потом на минуту встревоженный ум прояснялся, когда Обломов сознавал, что всему этому есть законный исход протянуть Ольге руку с кольцом. "Да, да", в радостном трепете говорил он, и ответом будет взгляд стыдливого согласия. Она не скажет ни слова, она вспыхнет, улыбнётся до дна души. Потом взгляд её наполнится слезами. Слёзы и улыбка, молча протянутой рука, потом живая, резвая радость, счастливая торопливость в движениях, потом долгий-долгий разговор, шёпотные дни. Этот доверивший шёпот душ, таинственный уговор слить две жизни в одну. В пустяках, в разговорах о будничных вещах будет сквозить никому, кроме их, невидимая любовь. И никто не посмеет оскорбить его взглядом. Вдруг к лицу его стало так строго, важно. Да, говорил он с собой. Вот он где, мир прямого, благородного и прочного счастья. Стыдно мне было до сих пор скрывать эти цветы, носиться в аромате любви точно мальчику, искать свиданий, ходить при луне, подслушивать биение девичьего сердца, ловить трепет её мечты. Боже! Он покраснел до ушей. Сегодня же вечером Ольга узнает, какие строгие обязанности налагает любовь. Сегодня будет последнее свидание наедине. Сегодня он приложил руку к сердцу. Оно бьётся сильно, но ровно, как должно биться у честных людей. Опять он волнуется мыслью, как Ольга сначала печалится, когда он скажет, что не надо видеться. Потом он робко объявит о своём намерении, но прежде выпытыет её образ в мыслях, упьётся её смущением, а там Дальше ему все грезится ее стыдливое согласие, улыбка и слезы, молча протянутая рука, долгий таинственный шепот и поцелуи в виду целого света.